Глава одиннадцатая. «Не лучшее время для приступа чистоплотности вы выбрали». Заматывая меня в полотенце, рай вспоминал всю известную нечисть. Я послушно стояла перед магистром, закусив губу и потирая мокрой пяткой о пятку. Да кто бы ещё меня чистоплотности учил? Он бы, понятно, предпочёл, чтобы с него грязь сама отваливалась. В удобные для неё часы. И довольно уползала обратно в болото. «Я была такой грязной, что от себя противно», — пробубнила, отвернувшись от насатого мага. «Утром вы не оставили мне времени на умывание». «Я не подумал», — признался Райс, — «о ваших дамских потребностях». «Ещё бы, хавранки не имеют привычки мыть свои щупальца, а также есть, пить и одевать что-то, кроме кружевного белья». Последний мой приём пищи был ночью у кольтов, с тех пор во рту крошки не оказывалось. Но в происходящей суматохе я умудрилась забыть о голоде. Он, впрочем, напомнил о себе грустным бульканьем в животе. «Я сделаю вам пропуск, помоетесь в ванной для старшего персонала. Она на этаже», — добавил магистр, выталкивая меня из студенческой душевой. «Сам вернулся за моим... приданным». Ноги расползались, полотенце так и норовило скатиться на пол. С тяжёлым вздохом Райс привычно подхватил меня на руки, в которых на этот раз оказалось теснее из-за свёрнутого розового платья. «Знали бы вы, как дорого мне обходитесь, Вивика, психиолог. Как вы меня нашли?» «Но сначала я пошёл не в ту сторону», признался Рай с неуверенной походкой, размечая углы коридора. «Но довольно быстро осознал свою ошибку. Думаю, вы этот момент тоже прочувствовали». «Это невыносимо», — всхлипнула, имея в виду всё разом. «Это надо прекратить». «Совершенно согласен» угрюмо покивал магистр. Но Ник Хара не прекратил, и десять минут спустя я оказалась в исходной точке, в постели Райса, под его и мирами меня прибери одеялом. Всё-таки Тереза Кольт очень метко высказалась насчёт издёвок судьбы. «Бегу, бегу, и упорно оказываюсь на том же месте, на какое-то». «Легче», — хмуро уточнил Райс, передвигая своё кресло ближе к кровати. «Да», — Сглотнула, поджимая пальцы на ногах от вопиющей неловкости. Мокрая кожа ощущала тепло в простыней, напоминая, что на мне сейчас нет даже кружева. У вас из-за меня проблемы? Не из-за вас. Из-за меня, из-за меня. Это он просто не в курсе. Соседство этого мрачного экземпляра действовало на меня странным образом, умиротворяюще. По телу расползалась щекотная нега, в ладошку били сладкие разряды. Я бы решила, что он меня эйфорией шарахнул, пока нес, но уточнять было неуместно, да и не видела я плетения. «Вас хотят уволить?» — продолжала допытываться. «Перехотят», — сощурился Райс, собратив глаза двумя узкими щёлками. «Вас это не касается, Вивика». Ещё как касается, и касалось. Всеми, чтоб крестьяну каждые весенние дары из окон летать щупальцами. Тот мужчина, с которым вы дрались, «Он вам понравился?» «Упаси боги, я слышала его голос в коридоре. Он говорил о вас и о какой-то девушке. Зло говорил, неприятно». «Этот был «Мужчина полон решимости найти одну беглянку», — объяснил сосредоточенно. Опрашивает водителей выезжоров. «Впрочем, если её в детстве всё же не стукнул к хар, я надеюсь, ей хватило ума, М? Убраться очень-очень далеко отсюда». Раздражённо выдохнула Райс, и я скосила глаза на серебряную привязку. «Одного ума видит варх для побега недостаточно. Куда вы?» — скинулась на кровати, когда он поднялся с кресла. За едой и пропуском в купальне. Он поморщился и сбросил на спинку то самое розовое платье, мятое и влажное. Сверху небрежным жестом кинул хавранское бельё. Кхара знает, что забывший у него в кармане. Я пока морально не готов спускаться в столовую в вашей рюшечной кружевной компании. А вы — Вивика, психиолог. Вика, лежите смирно и никуда больше не убегайте. Он вышел в коридор, а я недоуменно уставилась на замерзшую дверную ручку. Как беглянка Алиса Лонг вот умудрилась стать пленницей, намертво привязанной к тёмному магистру, обряженной в хавранские кружева и розовые рюши. Совсем не так я видела своё будущее коротая ночь в Тарлинском пансионе за целительством для чайников. Утопая в неловкости и дурных предчувствиях, я вылезла из полотенца и натянула на себя первую попавшуюся рубашку райса. Платье нужно было хорошенько просохнуть. А мне забыть, как лежало лицом в луже, сверкая голым всем, лишь слегка припорошённым банной пеной. Чтобы отвлечься от стыда гревшего грудь, я принялась открывать шкафы и разглядывать полки. Нашла неучтённые залежи заряженных шариков-артефактов и батарею бутылок сэшерской. Если он не пользуется обезболивающим по назначению, зачем с таким упорством таскает его из моего кабинета? И что за тёмный магистр, который сам себе не может помочь? «Не лучшее время для приступа чистоплотности», — повторила ворчливо, растягивая гласно и максимально комично. «Предвкушая, что приступ чистоплотности у меня только подступает к активной фазе, И не факт, что вернувшийся магистр его переживёт. Рискуя ногтями, я дёргала ручку в попытках открыть окно, но створку заело намертво. Разделённые плотным стеклом, мы с лепестками Филии посмотрели друг на друга и горестно вздохнули, без шансов. Я отвернулась от розового облака и окинула поле деятельности. Я верила, что у всего есть причина. Но если судьба привязала меня к Райсу, чтобы я навела порядок в его жизни, то... Видит варх, я тут застряла до угасания звездно-свода. Кандидатуру боги выбрали странную. Не то, чтобы я была склонна к порядку. Хаос меня окружал всюду, кроме рабочего места. Софья убирала в нашей съёмные комнатки и за меня, и за себя, аккуратно перетаскивая ворох платьев и целительских халатов со старого кресла обратно в шкаф. Каждый из нас заботился друг о друге так, как умел. Я в ответ заряжала для неё артефакты, реставрировала магии порванные платья, подгоняла по размеру то, что мне временами дарила заведующая Тарлинской лечебницы. Софья не имела внутри искры, и, как всякой пустышке, ей было трудно переносить окружающую магию. Поэтому я наполняла для подруги карманный камешек, защищающий от воздействия, чтобы она могла посещать места скопления чародеев, увешанных артефактами. Лечила её синяки фирменными мазями. Как любая простачка, Вилли Софья часто падала в магические обмороки, если рядом случался взрыв тёмного топлива. Благодаря Софии я хорошо знала, каково живётся Верри не без искры, и вполне могла сойти за пустую, если бы захотела. Я так и не сказала Райсу спасибо за полёт Кристиана из окна. В первый момент испугалась, а во второй — растерялась. А дальше уже защищалась от его укоряющего взгляда. Теперь внутри меня зрело желание выразить благодарность. Целительской помощь он от хавранки не примет, да и не владеет Вивика ни лечебной магией, ни зельеварением. Но простая забота, она и к Хару приятна, так? Наверное. В своей простой заботе я, впрочем, увлеклась. Перешла черту. Сама это видела, разглядывая розовые простыни и наволочку, сменившие тёмное мятое нечто. Где-то я сбилась с курса, призванного улучшить жилье магистра. Просто не эти я раздобыла этажом ниже, в хозяйственной подсобке. Там же нашла парочку почти разряженных артефактов, настроенных на очистку и ароматизацию воздуха, и крепкую металлическую штуковину, которая планировала сорвать задвижку с вархового окна. Впустив в логово райса немного свежего воздуха и лепестков и расставив ароматические артефакты в самых труднодоступных местах, я расчихалась. Пыль, смешавшись с запахом фили, решила меня доконать но это была невысокая плата за новый вид мрачной берлоги. Сиррай спросил... В дверях ошеломлённо застыла дежурная по кухне, отправленная ко мне с подносом. Судя по приоткрытому рту, в спальне магистра она ранее не бывала и уж точно не рассчитывала застать там розовое безобразие. Она опустила поднос на пол и бочком двинулась в коридор. Сам магистр, видно, изволил отобедать где угодно, лишь бы не в моей компании. Может, в разрыв материи закопался? Всяко подальше от рюши и кружева, которые я как раз вернула на положенное ему место. Наскоро перекусив, я вернулась к уборке. Тщательно стёрла залежи чёрной шерсти с пола и подоконника. Прошлась мокрой тряпкой по деревянным поверхностям. Дышалась в проветренной комнате легко и приятно. Софи бы мной горделась. Такой тип, как Райс, никогда не попросит помощи. И никогда не примет её от девицы вроде мисс Лонгвуд. Но сир Альвар рассказывал, что не все его пациенты бывают благодарны. Временами терапия приносит боль, раздражение, разочарование. Но в конечном итоге — исцеление. Так что останавливаться я не собиралась. Набравшись храбрости, я решительно стащила пустой короб с крышки шкафа и принялась перекладывать в него обнаруженные запасы Эшерской. Когда магистр вернётся, он меня, вероятно, убьёт. Зато сам здоровее будет. С упрямством анжарского кхара я потащила свою находку вниз, до контейнера, не мусор до состояния магической пыли. По пути сунула все обезболивающие артефакты в приёмник для подзарядки. После сортировки они вернутся в целительский корпус. Контейнер был забит разношерстным хламом. Пришлось изрядно потрудиться, чтобы впихнуть в него коробку целиком. Взмокнув от стараний, мне совершенно не свойственных, я вернулась в душистую, вычищенную берлогу. Ш, -ш, ш донеслось до меня из-за приоткрытой двери, и содержимое хавранского кружева невольно поджалось. «Какого кхара?» Проверив перстенек, я осторожно вошла в спальню и застала в ней маутянку в крайне фривольном виде, развалившуюся на розовых простынях. ш, -ш, -ш. призывно покрутила она миниатюрными пяточками, не оборачиваясь. Её острые ушки светились красным, Пальчики ног задорно шевелились, бёдра приглашающие ёрзали по простыне. ш шикнула на девицу, мнущую только что, и не для неё, перестеленная. Она резко обернулась и уставилась на меня. Я на неё. Значит, про массаж Маути Райс не шутил. Я застыла в проёме со свёртком наперевес. Раздобыла в хозблоке новенький пылеуловитель, потрясающее изобретение для холостяков и лентяев. И Маутянка, судя по пренебрежительной ухмылке, приняла меня за уборщицу, которых эта комната лет сто не видовала. Пока она ворчливо шипя накидывала обратно на плечо сползшую чёрную лямку, я безмолвно открывала и закрывала рот. Девиц в такой одежде я повидала немало. Тарлинская лечебница выходила окнами на городской портель. Обитель Тимоны Телеровинь. С той стороны улицы всегда было шумно, весело, дорого, порочно. Но я никогда не мечтала перейти дорогу, предпочитая оставаться в приёмном покое. Девица из портеля, в шёлковом сраме с выдающимся разрезом, в спальне магистра Академии, средь бела дня. И он мне что-то бубнил про хавранские нравы? Нет, я, конечно, знала, что Академия оплачивает определённые расслабляющие процедуры некоторым магам, слишком сильно страдающим из-за магических откатов. Но как ты не думала что массажисток заказывают прямиком из портелей Ш. она села и передернула плечами это все звуки которые она понимает ладненько Ш. я возмущенно на нее зашипела замахала руками выронив пыли уловитель варах знает что на меня нашло может вспомнились слова райса что мой массаж он оценил бы в 300 юроргенов а она сколько получает Ей он тоже приплачивает за дополнительные услуги — сверхоговорённых контрактов Академии. Маутянка спрыгнула на пол и пригнулась, вокруг её босых ног заплясала рыжая марева. Она опасно оскалилась и с угрожающим присвистом двинулась на меня. Из-за спины выпрыгнул сгусток чёрной шерсти и тоже зашипел. «Матерь Вархова!» Я была решила, что в Анжаре случился очередной разрыв и чадья мрака прорвалось в Академию. Но это была всего лишь кафа. Нечейная потеряшка, которую мы с мисс Хендрик на пару подкармливали, если встречали в коридорах. Недоуменно приподняв тонкую бровь, Маутянка рассыпалась в шипящем смехе и чёрным шёлком выскользнула за дверь. Подметая комнату безразмерным хвостом, Каффа грациозно прыгнула на постель. Зевнула и призывно муркнула, требуя лакомства. Видать, познала с белокурой маской Алису, у которой всегда для негодяйки горсть цукатов в кармане не тот карман, призналась со вздохом, помахивая полу черной рубашки, и выдала ей остатки ягодного кекса с подноса. На шее загадочной чёрной кафы вместо ошейника болтался медальон с ярко-жёлтым джантариком. Модница какая. Наевшись и развалившись на свежих простынях, гостья задремала. А я с удвоенным усердием принялась вычищать мрак из закутков берлоги Райса, пока к нему намертво привязана змейкой Здесь не будет ни Эшерской дварфовой, ни Гхаровых маутянок с их миниатюрными пятками».